Глава 13 Смеркалось, когда Максим подъехал к офису магического надзора. Бросив машину у главного входа, он пулей взлетел по крутой лестнице и задержался только у пропускного пункта. Дежурный сонный маг проверил его документы, внес данные в пухлый журнал учета. При этом он не переставал подозрительно коситься. Алиса не отвечала на телефонные звонки, из-за чего Рахманов был порядком раздражен и взвинчен. И то, что ее не оказалось на рабочем месте, только все усугубило. В офисе все походили на сонных мух. Большинство магов ушли домой. Кабинет дяди также пустовал. Нет, он не собирался раскрывать ему все карты. Но поспрашивать про Олега было бы не лишним. Выругавшись сквозь зубы, Макс решил подождать хоть кого-то в коридоре. И, повернувшись, едва не задел плечом мужчину. «Я могу чем-нибудь помочь?» Рахманов промолчал, а незнакомец продолжил. «Меня зовут Дарий. А ты, наверное, Максим». Он протянул руку. Макс удивленно приподнял брови и ответил на рукопожатие. «Вы воспитанник Ярослава». Слова вырвались непроизвольно. «Правду говорят. Язык мой, враг мой». В светлых глазах княжевича мелькнуло нечто неуловимое, но почти сразу погасло. Он закрылся, сложив руки на груди. «Прошу прощения, мне не стоило. Все в порядке». Вполне искренне улыбнулся Мак. «Сложить все иначе, мы могли стать родственниками». Максим усмехнулся. Под таким углом он не смотрел на эту ситуацию. «Я ищу Алису». Насколько я знаю, они с Олегом расследуют новую зацепку по делу. Шталь тоже с ними. Его пригласили как внештатного консультанта. Слышал, ему удалось тебе помочь. Рахманов неопределенно кивнул. Непонятная тревога. Скользким клубком свернулось где-то в животе. Его Алиса в компании предполагаемого убийцы и ушлого жулика. Высказать все, что думает, Максим не успел. В конце коридора показалась знакомая высокая фигура. Помяни черта. Вор в законе, похоже, вполне комфортно ощущал себя в стенах блюстителей магического правопорядка. Только когда Шталь приблизился, стало ясно, что слово «комфортно» нисколько не соответствует действительности. Мартин нетвердо стоял на ногах и прижимал к рассеченному виску шелковый платок. Левый глаз заплыл и налился синевой, нижняя губа разбита и кровоточила. Что произошло? Княжевич первым пришел в себя. Недоразумение. Он попытался привычно оскалиться и зашипел от боли. Снова это предчувствие, глухая, ноющая боль под ребрами. Где Алиса? Только ощутив сильную руку Дарьи на плече, Максим понял, что едва не кинулся на мага. Ему отчаянно захотелось поставить жеманному клоуну второй синяк для симметрии. Мартин, сейчас не лучшее время для твоих игр. Шталь отнял платок от лица и, брезгливо скривившись, прошептал. Зануды! Нас заманили в ловушку. Я, честно признаться, расслабился. Думал, все окажется проще простого, но в итоге он слезал с губы кровь и сплюнул на вычищенный до плеска пол. Этот ваш стажер? Влад, кажется, не промах. — Сильный малый. — Влад? — недоверчиво переспросил княжевич. — Ага, у вас под носом целый рассадник преступников. И вместо того, чтобы сидеть за решеткой, они еще тут и работают. — А Олег? — не выдержал Макс. — Это ведь он стоит за убийством и похищением. Олег продолжает дело отца. Виктор Крылов убил Агату и возглавлял культ. Демоны знают какой. Ругаясь в полголоса, Рахманов достал из кармана фото уже изрядно помятая. «Блестящая дедукция! Сам догадался!» — ехидно осклабился Мартин и выхватил фотографию. «Виктор!» Дарья запустил пятерню в волосы. «Неужели Виктор Крылов? Я знал лишь имя». Ярослав позаботился, чтобы все документы исчезли из архивов. «Еще один Шерлок Холмс!» Шталь вернул Максиму снимок. «Да вам всем тут доплачивать надо!» Плюс выдавать премиальные в двойном размере. Теперь же, с вашего позволения, я внесу несколько поправок в твою теорию, Максим». Макс снова развернул платок и демонстративно приложил его к олбу. «У Оляга, конечно, в пушку, но он никого не убивал. А вот его отец вполне себе жив и здравствует, и до сих пор возглавляет культ. И это не просто кружок школьников-сатанистов. Они приносят жертвы матери всех демонов». «Невозможно!» — покачал головой княжевич. «Ты о Лилит или о Викторе? Поверь, он жив!» «Откуда такая осведомленность?» — прорычал Максим, шагнув вперед. Он стиснул кулаки, потому что руки позорно тряслись. «Они стоят здесь, разводят пустые разговоры. А Алиса — демон, и он даже не знает, что с ней. Почему ты раньше обо всем не рассказал? И где Алиса, черт тебя, дери?» «Мог забыть, не вспомнил». «Запамятовал. Три кита успешной дипломатии», — довольно усмехнулся Шталь и развел руками. «Такая уж у меня работа. А вот где твоя зазноба и ее нерадивый напарничек? Я выясню сразу после того, как Дарья меня подлатает. Подсобишь, дружище? Голова все равно, что котел с прокисшим зельем». Он моргнул. «И в глазах двоится. Не могу сосредоточиться». Книжевич недобро причурился, всем видом давая понять, что лечить охотника за артефактами – последнее, чем он хотел бы заняться. Максим полностью разделял его позицию. Хотел исхватить Мартина за грудки и вытрясти все до последнего слова, а после спустить с лестницы, перед этим хорошенько пересчитав кости. Дарья провел их в свой кабинет и указал пациенту на стул. Максим остался стоять в дверях, нетерпеливо переступая с ноги на ногу. Он собирался в любой миг броситься на поиски Алисы. Противно было ощущать свою беспомощность. Что он может против тех, кто состоит в культе? Ровным счетом – ничего. Он даже не способен добиться правды от человека напротив. И все, что остается – ждать. Еще более мучительно осознавать, что каждая секунда может стать последней. А выпить у тебя не найдется? Осматриваясь полюбопытствовал Шталь, явно получая удовольствие от игры на чужих нервах. Играл он, надо сказать, виртуозно. Рахманов вновь ощутил прилив раздражения. До знакомства с этим человеком он прежде не замечал за собой ничего такого. Нет, невозмутимость княжевича начинала трещать по швам. Он облокотился о стол и навис над шталем, разглядывая раны. Максиму уже доводилось наблюдать за работой целителей. Очень сложная, невидимая глазу магия, требующая полной отдачи. Любая ошибка может стоить пациенту жизни. Маги долгие годы учатся непростому ремеслу, после еще дольше оттачивают свои способности. К сожалению, они не могут бороться со смертельными болезнями, чумой или корью. Но вот залечить ссадину, срастить пару костей, избавить от мигрени. Вполне, судя по табличке на двери, целителем княжевич не был. Освоить несколько специализаций не так-то просто. Чаще можно владеть лишь одной, а вторую знать в теории. Но вот практиковать несколько, нужно иметь настоящий талант. Особенно, когда дело касается такой сложной магии, как исцеление. Спустя пять минут Шталь выглядел намного лучше, а вот дари казался уставшим. Во время сеанса Мартин рассказал все, начиная с утренней разведки в Магнолии, заканчивая поездкой к заброшенной многоэтажке на окраине, где их уже поджидал Влад. Рахманов припомнил юношу, которого дядя приставил к нему в первый же день. Как-то с трудом верила, что тот угловатый доходяга мог убить Марию и напасть на троих магов. «Почему он забрал Алису и Олега, а тебя оставил?» «Я им не нужен», — пожал плечами Шталь, вглядываясь в зеркало над умывальником. «Может, ты сам из того культа и пытаешься заманить в ловушку и нас?» Максим оглянулся на Дария в поисках поддержки, но тот только мотнул головой. Похоже, он доверял этому продажному жулику мартин же смерил его насмешливым взглядом я не самый порядочный человек но сделки с демонами низко даже для меня рахманов только фыркнул по его мнению вор продался бы самому люциферу предложи тот какую нибудь ценную безделушку еще одну жемчужину для его сокровищницы так вы хотите узнать куда их забрали или будем дальше подозревать меня во всех смертных грехах княжевич без лишних слов разложил на столе карту города и мартин приблизившись, достал из кармана куртки бархатный кисет. Эти двое, похоже, не первый раз работали вместе. Внутри мешочка оказался не табак, а белый переливающийся перламутром песок. Высыпав его на карту, мак опустил голову и что-то прошептал. Песчинки ожили и закружились в хаотичном танце. «Следящее заклинание», — снисходительно пояснил Шталь, заметив заинтересованность Максима. «Успел бросить его, прежде чем стажер вырубил меня». «Правда, его могли давно развеять, но остаточный след ведет сюда», — дарит ткнул пальцем в точку, вокруг которой кольцом сомкнулся почернивший песок. Максим пригляделся к отметке. «Старая церковь? Культ, поклоняющийся демонице, обитает в доме Бога?» «Не то, чтобы Максим был верующим, просто все происходящее начинало напоминать какой-то триллер с напрочь провальным сюжетом». «Ты с нами?» Дарья взглянул на Шталя. «Думаешь, что я пропущу все веселье?» Мак хлопнул его по спине. «Будет, как в старые добрые времена». Княжевич закатил глаза. Что там было в старые времена, Максиму даже знать не хотелось. Странно, что такой человек, как Дарья, мог иметь нечто общее с охотником за артефактами. «Если вы наговорились...» Рахманов направился к двери. «То моя машина внизу».